Марта. Высокий забор из тёмно-зелёных узких штакетников, заострённых сверху, и кованая, выкрашенная в солнечно-жёлтый цвет калитка, на которой висела перекошенная табличка Колдовские сны. За забором начинались густые заросли кустарника, усыпанного мелкими розовыми цветочками, а дальше за живой стеной виднелись деревья и даже вроде бы угол дома. Странное место. Стоянка для автомобилей располагалась с другой стороны и была отделена от территории пансионата глухой бетонной стеной. Пришлось обходить, и благо тропа, выложенная красным выщербленным кирпичом, не позволила заблудиться. Правда, на калитки замок висел. Эй, есть тут кто? Я поддёргала калитку, просунув руку между прутьев, потрогала замок, увесистый, тяжёлый, скользкий. На пальцах остались тёмно-коричневые масляные пятна. Эй, отдых начинался удачно, везение продолжалось. Эй, эй, откройте! Положение более чем идиотское, а я ненавижу попадать в идиотские положения. И тут же стало смешно. Господи, что меня волнует? Мне жить осталось всего ничего, а я переживаю по поводу какой-то ерунды. И набрал воздуху в легкие я зарало. Эй-гей-гей-гей! -э -э -э -э! Есть кто живой? Чего орёшь? Из-за кустов выглянул дед в одной руке он держал ножницы, в другой перчатки. Приезжа, чтоль. Приезжа. Ну, так упреждать надо. Я им говорю: "Упреждайте, если кого ждёте, а то ж никогда, вот никогда шачки никто ни словечка не скажет, а потом на вроде тебя заявится". И жалится начинает: "Дескоть закрыта. А где ж видано, чтоб открытыми ворота держать-то?" Ножницы и перчатки он сунул за пояс и, достав из кармана ключ, принялся возиться с замком и ворчать не перестал. Странный человек из странного места. Белая всклокоченная борода, бандана в буро-зелёных разводах, мешковатые джинсы и байковая рубаха в клетку. Калитка отворилась с тихим скрипом, и старик махнул рукой куда-то вглубь велел: "По дорожке прямо иди, аккурат к администрации выйдешь". "Спасибо". Он не ответил, отвернулся и, надев перчатки, возобновил прерванное занятие. Защёлкли садовые ножницы, затрещали перерезаемые ветки, посыпались на землю рваные листья и мелкие розовые цветы, почти лишённые запаха. Странное место. Значит, Викентий Павлович рекомендовал. А Валентина Степановна разглядывала меня с удивлением и некоторым сомнением. Сама она вполне вписывалась в перечень странностей этого места. Красиво, даже очень красиво. Это кероковая брюнетка в возрасте вечные слегка за 30. Знойное очарование женского полдня, расплавленная карамель кожи, диктярный кофе волос. влажноватые поблёскивающие не пролитыми, а разбитых сердцах слезами глаза, мягкие мармеладные губы. Ненавижу мармелад. И директрисам мне не нравится. Директрисам положена монументальная солидность в стиле советского конструктивизма, тяжеловесность форм и строгость линий костюма или причёски, либо растоптанных туфель на низком каблуке. А тут иное, совершенно иное. порекомендовал. Понимаете, а? Она поднялась, вышла из-за стола и одёрнув белоснежный накрахмаленный до жёсткости халат, на котором редкие складки виделись изломами, заговорила, глядя в глаза: "Видите ли, уважаемая Марта Константиновна, боюсь, что на сей раз Викентий Павлович совершил ошибку". Тяжёлые ресницы, тяжёлые веки, радужная пыльца теней легкие маски подводки, придающие глазам некоторую восточную роскошь. Милая адамская ложь. Боюсь, вам у нас не понравится. Мне уже не нравилось. Постаральный пейзаж, цветущие деревья, жужжащие пчёлы, поющие птички, пряничные домики с красными крышами и белыми стенами. Слишком сладостно, слишком нарочито. Но дело не в этом. Дело в Валентине Степановне, который совершенно не хочет пускать меня в свой псевдосельский рай. Понимаете, у нас здесь публика особая. У нас нет баров, ресторанов, дискотек. Мы не задаёмся целью развлечь клиентов. Как ни парадоксально звучит, но люди приезжают сюда отдохнуть от развлечений, встретиться с собой, если хотите, вернуть себя, почувствовать иную жизнь. Значит, это то, что нужно. Я тоже хочу почувствовать жизнь. Мармеладные губы расплылись в улыбке. Тогда, тогда придётся ознакомить вас с некоторыми правилами. Во-первых, мы очень высоко ценим право клиентов на уединённость. А если кто-то из наших постояльцев начинает досаждать кручим, то увы, нам приходится с ним распрощаться. Деньги, естественно, не возвращают. Во-вторых, Мы не одобряем посторонних визитов. Родственники, друзья и прочее, прочее, прочее. Люди обладают поразительной способностью мешать друг другу. В третьих, мы бы просили избегать шумных развлечений. Их застелено во полный пансион, возможно, аспект меню. Столовая работает с 7:00 утра и до 11:00 вечера. График посещения свободный. Любые ваши требования исполняются по согласованию с администрацией. Если условия устраивают, то директриса взяла стопку листов, соединённых розовой скрепкой. Это контракт на оказание услуг. Все оговоренные мной условия прописаны в нём, поэтому прошу ознакомиться и, если нет возражений, поставить свою подпись. Ознакамливаюсь я долго, исключительно чтобы позлить черноволосую стервь Но она не злилась. Сидела себе за столом, подперев ладони подбородок, разглядывала то ли меня, то ли окно. А домик мне достался под номером 13. Забавно.